«Не видали ли вы чудовище?» Они отвечали, что о чудовище нет ни слуху, ни духу. После переговоров о Нарвале капитан Монро, знавший, что Нет Ленд находится на борту Авраама Линкольна, сказал капитану Фрагуту, «Мы выследили Китая, и я хочу обратиться к вам с просьбой». «С какой? Буду рад, если смогу помочь». «Позвольте Неду Ленду отлучиться на часок, он нам поможет в охоте».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 «Дома, в квартире его чести», — подхватил Консейль. «В парижском музее, и я бы уже классифицировал ископаемых его чести, и морская свинка его чести была бы уже посажена в клетку в ботаническом саду, и все бы избегались на нее смотреть». «Да-да, Консейль, а теперь, кроме всех прочих приятностей, нас еще поднимут на смех». «Действительно, я полагаю, что его честь поднимут на смех». И, с позволения их чести, только я не знаю, говорить ли. Говорить, говорить, канцель. Ну, только я скажу. Их честь пожнут, что посеяли. В самом деле? Уж если их честь удостоилась быть ученым, так не следует показывать легкомыслие в делах. Канцель не закончил своего похвального слова. Среди всеобщей тишины раздался вдруг голос Неда Ленда. Нэтленд кричал. «Эй! Диковина показалась! Под ветром прямо перед нами!»